Реформа – это не для дураков. Руководи по книге, даже если не знаешь ни имени автора, ни названия. Пятый закон управления Лофтуса. Демократы вроде бы собирались заменить традиционные источники госдоходов сбором налогов, но если так, то они невнимательно читали западные книжки. А там в неявной форме сказано, что организация налоговой системы – дело непростое, оно не для дураков. Люди на Западе платят налоги не потому, что это им нравится, а потому, что если они их не заплатят, то их обязательно посадят в тюрьму. А чтобы гарантированно сажать уклонистов, надо, чтобы система сбора была отлажена. Но при этом и на Западе трезво оценивают возможности даже самой лучшей системы, и в каждой стране учитывают особенности своего общества. Так самый известный налог с прибыли наиболее труден для сбора. Практически невозможно перекрыть все каналы укрытия прибыли предприятиями и частными лицами. Реально такая система может функционировать только в полностью тоталитарном государстве, где абсолютно... Все заработки и траты фиксируются. Такая страна в мире одна. Там вы букет любовницы не купите, чтобы это не стало известно налоговой организации. В принципе, вы можете оплатить не чеками, а снимать наличные со счета, но осложнение при отчете, сдача налоговой декларации будет столько, что наличными стараются не пользоваться». Американцы при всей своей любви к свободе безропотно пользуются кредитными карточками, хорошо сознавая, что тем самым их личная жизнь становится для кого-то совершенно прозрачной. Ведь информация о любом платеже сразу попадает в базы данных, где учитывается кто, что, где и когда купил. Повторить американскую систему даже в Западной Европе не удалось, поэтому там действуют другие способы. Главный – налог с продажи. При каждой покупке часть денег идет государству. В Англии, например, 28%. Таким образом, при каждом обороте денежной массы больше четверти ее возвращается государству. Контролировать взимание этого налога проще, чем с прибыли. Покупка без чека. Право И в Италии, например, штрафуются, и продавец, и покупатель, если не берет чек, например, на кружку пива. Так было несколько лет назад, а сейчас итальянцы привыкли брать чеки, и налоговые офицеры не зверствуют. Разными способами, но почти весь товарооборот на Западе учитывается. Естественно, в этих условиях черному налу взяться неоткуда. Работодатель не может давать зарплату в конвертиках, поэтому и налог с зарплаты можно собирать. Не как у нас, когда подоходный налог платят только бюджетники, то есть главная польза налога с продаж даже не в прибыли государству, а в том, что на нем базируется борьба с укрытием финансовых потоков. Кстати сказать, если заменить налогом с продаж другие налоги, то побочным результатом станет сокращение посредников, расплачивающихся налом. У нас при двухпроцентном налоге цены подпрыгнули на 10%. Уж не значит ли это, что каждый товар на пути к покупателю проходит через пятеро рук? А в Англии при 28% с каждой продажей лишний посредник автоматически удорожает товар настолько, что его уже не продать. Хотя каждый отдельный предприниматель недоволен налоговыми службами, на самом деле они спасают его от рэкета. Когда у коммерсантов нет неучтенных государством денег, у бандитов нет экологической ниши. Им остается только трясти проституток и торговцев наркотиками. У нас же за время реформ те, кто в них поверил, были физически истреблены. В год от пуль киллеров погибало до пяти тысяч коммерсантов. Сами посчитайте итог, и коренной причиной этого Холокоста является отсутствие налоговой системы. То есть сначала надо было подумать, как возвращать в казну деньги – а уж потом цены отпускать. Демократы это сами признают. Да, дескать, ошибочка вышла. Ничего себе, ошибочка. Сначала соревнования по прыжкам провели, а потом вспомнили, что воду в бассейн надо наливать. Вернемся к нашим баранам, то есть к причинам инфляционной спирали при Гайдаре. После того, как гайдаровцы отдали источники прибыли бюджета частным лицам, встал вопрос, Что делать? Вообще из госбюджета ничего никому не платить. Все-таки решили платить. Напечатали денег, выдали зарплаты, пенсии, пособия. Люди купили на них еды. Деньги, как в черную дыру, провалились в частную торговлю. Далее, по алгоритму, подходит новый месяц. В бюджете денег нет, а денежная масса в стране выросла на объем выплат прошлого месяца. Цены тоже выросли. Смотрите уравнение Ньюкомба Фишера. Нужна новая порция денег и побольше. В общем, жуть. Конечно, дело не только в глупости Гайдара, если это глупость. Дело в том, как именно такой человек на этот пост с правом подписи попал. Ведь его персонально рекомендовали на пост премьера. Кто рекомендовал? Известно кто. Дед Пихту. «Мы вам компьютеры и ксероксы для победы на выборах, а вы нам развал Союза и крах экономики». Так, конечно, никто не говорил. Произносились-то разные красивые слова. Порой складывается ощущение, что реформаторы в данном случае поступили как дебильный мальчик, которого большой дядя-террорист за шоколадку или ради игры отправляет отнести сверток в людное место». Но если попытаться выяснить обстоятельства более серьезно, почитав мемуары демократов во власти, то окажется, что единой команды реформаторов не было. Каждый на своем немаленьком посту принимал те решения, которые считал нужным. В результате... К некоторым внешнеправильным мерам, да-да, иногда даже правильным, были добавлены маленькие незаметные поправки в чьих-то конкретных интересах, которые и привели к краху, и скомпрометировали рыночную систему на долгие годы вперед. То есть среди реформаторов-гайдаровцев и до-гайдаровцев были жулики, были хитрые враги, а были и честные идиоты. Этими хитрыми врагами поставленные, и мера вины у них разная. Честные идиоты хотели построить рыночную экономику, а враги хотели разрушить советскую экономику, независимо от того, рыночная там она или плановая. Жулики же интересовались лишь быстрым ростом своего благосостояния. Вся послегайдаровская история заключается в попытках уменьшить выплаты бюджета и собрать имеющиеся участников деньги. Пресловутые задолженности по пособиям и зарплате – один из вынужденных способов. Это ведь не со злобы делалось, но по-другому у Черномырдина не получалось. Вообще в мире при сборе налогов действует простой принцип – Нельзя допускать, чтобы граждане, предприниматели, богатели сильнее, чем экономика в целом. Если национальное богатство за год выросло на 3%, то и предприниматели должны разбогатеть максимум настолько же. А излишек надо отбирать в виде налогов. Конечно, флагманам прогресса позволяет заработать и больше, но этот излишек идет за счет остальных. У нас же вместо сбора налогов использовались и совершенно самоедовские способы. Так как у государства для продажи ничего не осталось, то продавалось то, что было – доллары Центробанка, получаемые за счет кредитов. Эпопея с кредитами 1991-1999 годов еще ждет своего Гомера – Чего только не вытворяли. Выпущенные в 1992 году вебовки ценные бумаги Внешэкономбанка объявили долгами СССР, скончавшегося в 1991 году. Чтобы столь экзотическая экономика могла хоть как-то существовать, кредиты брали всеми способами и напрямую, и разрешили брать кредиты и субъектам федерации, Москва, Питер, Татарстан, и привлекли иностранных банкиров для игры в пирамиду ГКО. При этом, если верить Чубайсу, при переговорах с МВФ он шел на прямой обман своих партнеров, создавая впечатление, что эти кредиты могут быть выплачены. На самом-то деле, не такие там дураки. У них был свой интерес. Они прекрасно понимали, что эти кредиты уйдут на выплату им же процентов по ГКО. В дело пошли и долларовые вклады населения в Госбанк, и даже из коммерческих банков доллары были выманены той же морковкой ГКО. Все-таки Маркс для своего капитала нашел отличную цитату, описывающую поведение капитала при виде большой прибыли. Действительно, за 80% годовых российский капитал с удовольствием сломал себе голову. Надо ведь хорошо понимать, что обманутый вкладчик – это и есть самый чистый тип капиталиста, который только вкладывает капитал, а не управляет банками и не организует производство. Почему же реформаторы решились кинуть даже наиболее массовых российских капиталистов? А потому что товарное изобилие на прилавках было последним козырем реформаторов, поэтому они не могли ограничивать импорт потребительских товаров. А ведь импорт товаров – это экспорт долларов. Так наши оптовики вывезли и доллары Центробанка, и доллары коммерческих банков, В погоне за прибылью вложенные в ГКО, в том числе доллары частных вкладчиков и иностранных кредиторов. С налоговой службой так ничего пока не вышло. Вот, например, в официальном прожиточном минимуме москвича май 1999 года 1.640 целых 69 сотых рубля. Налоги и другие платежи составляют всего 85,32 рубля. Немногим больше эта доля и у тех, кто получает больше минимума. К вящему удивлению иностранцев. По мировым понятиям это мизер. Ни одно государство на эти суммы не проживет. Как у вас государство еще что-то платит, изумляются они. Но если реальная власть в стране у тех, у кого и деньги то кто же будет брать налоги с себя? Всегда есть надежда, что те, кто разрушают страну, усовестятся. К сожалению, натура человеческая не очень хороша. Если человек получает прибыль, в то время как страна разрушается, он объективно заинтересован в продолжении процесса разрушения и будет этому способствовать, и найдет своему поведению массу оправданий. Скорее всего, убедить себя и ближайшее окружение, что не делает ничего дурного, а, напротив, создает рабочие места среди всеобщего бардака.